Часть пятая Лагорский выложил на стол восемьдесят рублей и сказал мужу Малковой. — Ну, милостивый государь, давайте скорее паспорт. Тот задумался. — А не лучше будет, если я вручу ей этот паспорт сам? — проговорил он. — Согласитесь сами, что ведь это документ, а я вас совсем не знаю. — Я Лагорский, известный актер Лагорский-Двинский. Посмотрите сегодняшние афиши, и вы там увидите мою фамилию. Меня пол России знает. Лагорский произнес это гордо выпрямившись и тыкая себя в грудь. — Вериус, Верюс, но ведь документиком-то вы не можете подтвердить, что Вера Константиновна прислала вас за паспортом, — доказывал муж Малковой. «А я служил, заведовал канцелярией волосного управления и порядки знаю, с законами знаком. С паспортом надо осторожно», — прибавил он. «Я могу выдать вам расписку в получении паспорта». «Ну, вот разве это?» «Впрочем, и это не подходит». — Она действительно говорила мне в прошлый раз, что пришлет для переговоров Лагорского. — Да, кажется так, Лагорского. — Но о вручении паспорта Лагорскому ничего не сказала. — Да и Лагорский ли вы? — Конечно, я вам должен верить, но... — Я могу вам это доказать афишей. Две афиши при мне, — сказал Лагорский и сунул руку в карман а какое же это доказательство еще если бы при вас был вид на жительство вид на жительство тоже при мне но там я не лагорский двинский а черушкин по сцене же я лагорский двинский и под этой фамилией меня всякий знает ну вот видите черушкин а Вера Константиновна тоже не Малкова. Малкова — это ее девичья фамилия. По мужу она просто Петрова, потому что я Петров. Это я знаю, иначе бы я не мог вас разыскать. Фамилии-то у вас обоих не настоящие Смотрите, какой переплет из всего этого выходит. «Нет, уж лучше я сам вручу ей вид на жительство». «Тогда поедемте к ней и со мной сейчас», — предложил Лагорский, собрал со стола деньги и спрятал в карман. «Охотно. Едемте», — согласился муж Малковой, поднимаясь со стула. «Вы не обидитесь, что я при вас буду переодеваться? Мне нужно надеть крахмальную сорочку». А другого места у меня нет. — Вы переодевайтесь, а я подожду вас на улице, за воротами. — Хорошо. Ну так я сейчас. — Да выпейте вы водички то на дорожку, — предложил Лагорскому муж Малковый. — Может быть, теперь уж и пришло ваше время для того, чтобы выпить. А мне все-таки компания... Дабы потешить мужа Малковы, Лагорский согласился и выпил водки, чокнувшись с ним. Через десять минут Лагорский и муж Малковы ехали в извозчичьи пролетки в театр Сан-Суси. Муж Малковый был одет в потертое черное пальто и в белый демикатоновый картуз. Высоких сапог он не снял. Черная косынка окутывала его шею, и белая грудь крахмальной сорочки, хотя и виднелась, но воротничка из-за косынки выставлено не было. По своему виду он походил на приказчика с барок или лесных гонок, но ничего в нем не напоминало, что он отставной подпоручик. Переодеваясь, он, очевидно, выпил всю водку и под влиянием выпитого говорил без умолку. «Ведь я чего с жены беру деньги за паспорт?» «От того, что она, уходя в актрисы, обещалась мне возмещать все проторы и убытки, которые произойдут в доме при отсутствии хозяйки», — рассказывал он Лагорскому. «А убытки есть, и убытки порядочные. Кто приглядит за всем?» Некому приглядеть, да -с. А то ведь я очень хорошо понимаю, что иначе было бы неблагородно брать деньги. А я человек благородный и интеллигентный. Лагурский отмалчивался. А расстались мы с Верой Константиновной честь честью, продолжал муж Малковый. — Ни драк особенных, ни зверств она от меня не видала. Раз только я вспылил, когда пришел домой и увидал сцену нежничней ее с этим самым актером Перелесским. Попросту говоря, они сидели обнявшись и целовались. — Ну, тут я... — Не будем об этом говорить, — перебил его Лагорский, которого покоробило от этого рассказа. — Ах, и вы ревнуете? Ну, тогда вообразите, каково мне-то было, — подхватил муж Малковый. — Бросьте, бросьте. — Да уж, конечно, лучше бросить. Дело это теперь уже давнее, все это бельем прошло А на другой день она мне говорит, — так и так, — говорит, — «Отпусти меня играть в губернский город в театр. Мне, мол, предлагают сто рублей в месяц жалования и бенефис». «Плачь, истерики. Ну, я и выдал ей паспорт». «А теперь сколько она у вас в театре получает?» — поинтересовался муж Малковой. «Право я не знаю, господин Петров», — отвечал Лагорский. — У нас в трупе контракты не оглашаются. Муж Малковый усмехнулся и покачал головой. — В интимных отношениях с женщиной находитесь, да не знаете. — Странно, странно, — сказал он. — И даже невозможно этому поверить. — Не будем об этом говорить, — вырвалось у Лагорского. — Как вы можете утверждать о каких-то интимных отношениях, когда не знаете? Да — до полночи! Так зря не пойдете хлопотать о паспорте. Да к тому же еще говорить, что тридцать рублей от себя даете. Вздор, пустяки! — не унимался муж Малковый. — Я вас прошу замолчать, господин Петров. Возвысил голос Лагорский и сказал это так строго, что даже извозчик обернулся и в недоумении посмотрел на него. Но муж Малковый не унимался. «Да перед кем вы стесняетесь-то? Перед кем церемонитесь? Передо мной, что ли?» — сказал он. «Так я, батенька, теперь к этому так равнодушен, что мне решительно все равно, с кем она там живет». Теперь уж я сам обзавелся давным-давно другой бабой. А вот за протори убытки мне плати. Требую и за грех не считаю. И вовсе не за конфуз беру, вовсе не за то, что она своим поведением конфузит мою фамилию. За конфуз деньгами не утешишь». — Какой вы циник, господин Петров! — опять вырвалось у Лагорского. Муж Малкова не возражал. Через несколько минут он стал просить Лагорского заехать по дороге в трактир и выпить по чепорушечке, но Лагорский на это не согласился. — Не хотите? Жаль. А между тем вам следовало бы меня угостить. Прямо из деликатности следовало бы. — говорил муж Малковый. — Ведь я вам сто двадцать рублей спустил за паспорт-то. Ну да бог с вами. Лагорский молчал и нетерпеливо ждал, когда они подъедут к саду сансуси В конце пути, уже близ самого сада Сан-Суси, муж Малковый, увидав трактир, заговорил. — Остановитесь, голубчик, у трактира. Я забегу и на свои выпью. Я на скорую руку. Лагорский и на это не согласился. После выпьете, после. Получите деньги, вручите Вере Константиновне паспорт, и тогда пейте сколько хотите, сказал он. Злой вы человек, пробормотал муж Малковый, трогая Лагорского за плечо. Совсем злой. — Из чего вы так против меня? За что? — А между тем, ведь мы с вами, поверят о Константиновне, своики Хоть вы и отрекаетесь, а своики. Они подъехали ко входу сада сан -Суси. Лагорский выскочил из пролетки и стал рассчитываться с извозчиком. Вылезал из пролетки и муж малковый и бормотал. «Буфет здесь, наверное, есть. Стало быть, я и доволен, что и требовалось доказать». Репетиция уж давно началась, когда приехали в театр Лагорский и муж Малковой. Первый акт каширской старины уж кончили. На репетиции присутствовал и содержатель театра Чертищев. Это был высокий, тощий человек средних лет, с бородкой клином и усами в стрелку, с длинными волосами зачесанными назад, брюнет, одетый в серое пальто и серую шляпу с широкими полями, которую он носил на бекрень. На кистях его рук были золотые браслеты, пальцы были унизаны кольцами. Он тотчас же подбежал к лагорскому с упреком. — Что же это вы, батенька, где же вы пропадаете? А мы вас ждем и ждем, — заговорил он. Уж послали за вами рассыльного на дачу. Мы хотели поскорее кончить репетицию и служить молебен ради открытия. Ездил в ломбард закладывать свои вещи, — отрезал Лагорский. Я нищ, как и ов, а в конторе денег мне не дали. Я был давиче. Просил, чтобы за вами послали, но мне сказали, что вы в городе. Дадим, дадим, милейший, и малую талику дадим. Но все-таки нельзя же так. «Ведь вы нас на час задержали, голубчик!» «Боже мой, да ведь можно было проходить сцены, которые без меня!» И прошли первый акт, но Малкова капризится, остановила репетицию. Говорит, «Последняя репетиция я так не могу, я артистка и уважаю искусство». «Ну, а мы-то в два часа хотели служить молебен, а уж теперь опоздали». «Начинайте скорее, голубь мой!» Мы на вашей сцене остановились. — Сейчас, сейчас начну. Лагорский подошел к Малковой. Та встретила его грозно. — Послушайте, это ни на что не похоже, — сказала она. — Из-за разных дел вашей супруги вы даже на репетицию не являетесь. Или, может быть, комнату со столом для Настины искали? «Так эти мальчишечьи побегушки вы могли бы и после репетиции исполнять?» «Ни то, ни другое, Вера Константиновна», — тихо отвечал Лагорский. «Я был на побегушках для тебя. Съездил в ломбард, заложил свои вещи для твоего мужа, сторговался с ним насчет паспорта и привез его сюда самого с паспортом». «Зачем вы его привезли? Кто вас просил? Я видеть его не могу». Возвысила голос Малкова, и вся переменилась в лице. — Вы, кажется, задумали в конец меня извести. — Да что ж мне было делать, если он не отдал мне паспорта и непременно хотел вручить тебе его сам? Думаешь, мне тоже приятно возиться с пьяным идиотом? А тебе теперь остается только вручить ему 80 рублей, которые я тебе сейчас передам, и получить от него паспорт. Я за 180 рублей с ним сторговался. Лицо Малковой несколько прояснилось, но она Лагорскому не сказала даже спасибо. Режиссер Утягов захлопал в ладоши и закричал. — Будем продолжать, господа, будем продолжать. Господин Лагорский приехал. — Василий Севастьянович, начинайте, бога ради, начинайте, — обратился он к Лагорскому. — И так уж мы вас сколько времени ждали. — С мужем я потом. Скажите ему, чтоб он подождал, — пробормотала Малкова. Муж Малковый стоял в кулисах. Лагорский подошел к нему и объявил. — С полчасика вам подождать придется. Присядьте вон там на скамейку, а нас торопит репетировать. — Я хотел бы рюмочку. Где здесь у вас буфет, — пробормотал муж Малковый. Но Лагорский ему ничего не ответил, отошел от него и начал репетировать. Кончили еще один акт. Муж Малковый по-прежнему торчал в кулисах. — Надо кончить с твоим мужем. Пойди и получи от него паспорт. Все готово, — сказал Лагорский Малковый. — Как это хватило вас на такую жертву для меня? — язвительно произнесла она, хотя душевно была рада, что дело с паспортом уладилось. — Веруша, я для тебя на какую угодно жертву готов. Вот, возьми восемьдесят рублей, вручи ему и получи паспорт. Лагорский отвел ее в кулису и незаметно вручил ей деньги. Она взяла и сказала. — Как тяжело одолжаться от такого человека, как вы. Ну, я вам отдам эти деньги при первой возможности. — Да полно, полно, милая. Ну, что за счеты при наших отношениях? старался успокоить ее Лагорский. Нет, — Нет-нет, наши отношения кончены, навсегда кончены, — отвечала Малкова. — Я беру взаймы, как у товарища по службе. А затем можете куролесить сколько вам угодно и с Копровской, и с Настиной, и хоть еще двух бобенок к себе пристегните. Она подошла к мужу, держа в кулаке пачку денег. — Вот восемьдесят рублей. — сказала она ему, морщусь и стараясь не глядеть на него. — Но вынимайте паспорт, давайте его мне и уходите скорее отсюда. Тот приподнял фуражку, осклабился полупьяной улыбкой и заговорил. — Вера Константиновна, а за что ж такая немилость с вашей стороны? — Давайте, давайте уходите. Я видеть вас не могу муж малковый вынул паспорт передал ей его пересчитал деньги и сунул их в карман пальто до свидания проговорил он сейчас пойду в буфет и выпью за ваше здоровье и за здоровье вашего покровителя нет уже пожалуйста без свидания если вы появитесь здесь опять вас выведут как нахало Она стояла, отвернувшись от него, и прятала в свой баучик паспорт. «Дозвольте мне хоть билетик на сегодняшний спектакль!» — не унимался муж Малковой. «Я хотел бы посмотреть на вас, на знаменитость Поволжья и похлопать». «Можете в кассе купить, на то касса есть», — отвечала Малкова, не оборачиваясь. Лагорский стоял в отдалении и слышал их разговор. Он подошел к ней и проговорил. — Не раздражай его. Еще придет вечером и учинит скандал, начнет шикать и свистать. Лучшую честь честью. Я дам ему билет в стулья, у меня есть. — Можете сами любезничать с ним. А я не желаю иметь никакого дела с нахалами. Теперь паспорт при мне, и я целый год сама себе госпожа. Резко произнесла Малкова, хлопнув по своему баульчику рукой, подошла к рампе и начала репетировать свою сцену. Муж Малковый приступил к Лагорскому. «Господин Лагорский, войдите же в мое положение», — произнес он, пожимая плечами. «Слышали сейчас наш разговор? Ведь это же не женщина, а крокодилово отродье». «Я ей делаю всякое снисхождение, на ну, 120 рублей делаю снисхождение. Передаю паспорт и прошу билет на спектакль. Только один билет, а она вас, говорит, выведут как нахала». «Хорошо, я дам вам билет за Веру Константиновну», — сказал ему Логорский. — Вот вам билет, и уходите, пожалуйста, поскорее со сцены. Посторонним лицам здесь воспрещено. Он подал ему билет. — О, мерси, мерси, — поблагодарил муж Малковый. Э, — Пожалуйста, не сердитесь. Я обратился к вам как благородный человек, к благородному человеку, как интеллигент. — Вот выход. Пожалуйте, я вас проведу. Лагорский проводил его до выхода со сцены. — Мое почтение. Будем вас смотреть вечером и аплодировать вам из знаменитости. Муж Малковой у самых дверей обернулся и протянул Лагорскому руку. Лагорский медлил протягивать свою. Он брезгливо посмотрел на него... Хотел сначала спрятать свои руки за спину, но подал ему два пальца и сказал. «Прощайте, прощайте. И, пожалуйста, сюда больше не показывайтесь. Здесь запрещено посторонним». «Знаешь, знаю. Я ведь игрывал на сценах. Сам игрывал». «Но как бы я желал пропустить сейчас с вами по рюмочке, как благородный человек с благородным человеком...» «Уходите, уходите! Пожалуйста, уходите!» Муж Малкова исчез за дверью. Репетицию в театре Сансу сигнали без малейших антрактов, и она кончилась далеко раньше трех часов. Чертищев пригласил всех актеров в ресторанный зал на молебен. Там уже расхаживали маленький тщедушный пожилой священник в темно-фиолетовой шелковой рясе, средненькой бородкой и жиденькими волосами, и совершенно иного вида дьякон — рослый, плечистый, молодой, с необычайной растительностью на голове и в нижней части лица. Дьякон был также одет фронтовато и говорил несколько искусственным басом, тогда как священник имел тенориста дребезжащий голос. Петь молебен в качестве клира вызвались театральные хористы и хористки Чертищева и стояли отдельной группой – дамы в черных платьях, мужчины в черных сюртуках. Чертищев был во фраке с каким-то фантастическим орденом в петлице и медалью за всероссийскую перепись. Он подошел к лагорскому и сказал «Ведь вот все на стороне Таргаша Артаева, а мне, интеллигентному антрепренеру, неудача». Даже сама природа на его стороне. Вчера день без дождя для открытия Карфагена, а сегодня для Сан-Суси дождь. В кассе очень слабо. Не знаю, что будет вечером. Вот авось замолим, чтобы к вечеру погода-то разгулялась. Ну, я скажу, чтобы начинали молебен. Кажется, все собрались». — Из репортеров приехали только двое, а я звал вчера на открытие Карфагена из всех газет. Он подошел к священнику и дьякону и шепнул им, чтобы они начинали молебен. Те стали облачаться в ризы. Священник, наконец, надел камелавку. Начался молебен. Лагорский приблизился к Малковой и стал с ней рядом. Она все еще дулась и отодвинулась от него». «Все еще со вчерашнего закусивший у дела», — подумал он, тяжело вздохнувши. «Ах, бабы!» Рядом с ним очутился актер Колотухин и шептал. Ужин это у него не так, как у Артаева. Сегодня не будет. Ограничивается вот этой закуской». Кивнул он на сервированный в одном конце зала стол, на котором среди солений виднелся окорок ветчины, поросенок и телятина. У купцов труп-то лучше служить. Вчера в Карфагине, говорят, была и спаржа, и даже фазанов с воткнутыми хвостами подавали. Ну что ж, сегодня будем свистки и шикань выносить, ведь уж невестка в отместку за вчерашнее, — закончил он. — Не думаю, чтобы им удалось что-нибудь сделать, — отвечал Лагорский, ведь у них сегодня тоже спектакль, и все заняты. Он еще раз приблизился к Малковой и сказал ей, «Муж твой уехал, уехал совсем пьяный, его даже вывели из буфета. Вечером навряд ли он будет, хотя я и дал ему билет». Малкова на этот раз отодвинулась от него, не ответив ни слова, опустилась на колени и стала креститься. Около Логорского опять стоял Чертищев. «Закуску делаю после молебна, а не ужин, как вчера в Карфагене», — сказал он. «Но все будет прилично и сытно, горячая кулебяка будет, ну, по бокалу шампанского. Ужин уж слишком по да и никого и не удивишим. Вчера вон у Артаева сколько шампанского-то выпили, а сегодня все равно в газетах ругательные заметки. А завтра-то что будет?» Завтра под орех разделают в подобных рецензиях. Я знаю прессу. Я сам отчасти принадлежу к ней и кое-что пописывал. Нынче ужином никого не купишь. Подавай кое-что посущественнее. Молебин кончился. Приступили к закуске. Около чертищего увивался любовник чеченцев во фраке в белом жилете со складной шляпой в руке и сообщал ему. «О, дождь-то перестал». «Сейчас я бегал к знакомым на дачу, чтобы посмотреть на барометр. Барометр-то поднимается. К вечеру можно ожидать». «О, «Все врут барометры, и ни одному из них я не верю», — желчно отвечал Чертищев. «Да, наконец, теперь уже сбор все равно испорчен. В кассе очень скверно. Я уверен, что мы и половины того не возьмем, что вчера взял торгаш Артаев». Ну, за купцом всегда счастье, а у интеллигента везде убыток. Купец и с артистами сумеет дешевле сторговаться, а я этого не могу. Мне моя совесть не позволяет любовь к искусству и к театральному делу. Я не могу. Я не так скроен. Я сам артист. Артист в душе. А Артаев купчишка. Посмотрите его жалование. «Ведь у него артисты-то почти в половину дешевле служат». «Ну, позвольте, ведь артист артисту рознь», — заметил Чеченцев. «Да что вы, что вы! У него Копровская, у него Перегорский, у него комик Любанов, комик Гордон — это все киты. Зачем врать? Будем говорить правду». Ну, у него любовника нет в труппе». У него любовник не знает, куда ему руки деть, и умеет только зрачками ворочить. Подошел старичок-кассир с тарелкой, на которой лежал кусок копченого сига, и сказал Чертищеву. «Сейчас из ресторана Кюба купец Калитин литерную ложу заказал по телефону. Сообщает, что послан посыльный за ней с деньгами». «Ох, да что ложа!» Не ложа нам нужна, не хмельной кутила-калитин, а хороший кружок истинных любителей искусства и серьезного репертуара, которые бы отнеслись любовно к нашим задачам и поддержали труппу. Вот о чем мечтаю, вот о чем я хлопочу, милейший Иван Иванович. Ножи и вилки стучали о посуду, уста жевали, говор закусывающих усилился, мелькали официанты. Наконец понесли в бокалах шампанское. Начались тосты. Малкова подманила к себе Чеченцева, и, зная, что его не любит Лагорский, назло ему в его глазах кокетничала с Чеченцевым, просила его накладывать ей на тарелочку то того, то другого кушанья, и говорила ему. «Послушайте, говорят, сбор так плох, что, пожалуй, не найдется и публики, которая стала бы нам шикать и посвистывать». «Вы слышали? Ведь ожидают, что мы будем ошиканы? «Насчет шейканья бросьте думать, ничего этого не будет. А что до сбора, то вечером и он должен поправиться», — отвечал чеченцев. «Как хотите, а все-таки открытие сада и театра, а публика открытия любит. Просто из любопытства иные на, на первый спектакль являются, а таких много». Раза два уж прокричали «Ура!». Пили за здоровье Чертищева. Наконец кто-то забил ножом по тарелке, чтобы вызвать внимание и тишину. Чертищев стоял с бокалом в руке и стал говорить речь. Все начали прислушиваться. В речи его слышались фразы. — Я не барышник, я не промышленник. У меня в саду Сан-Суси буфет при театре, а не театр при буфете, как это бывает у многих. Я сейчас назвал бы вам таких хозяев, но умолчу, чтобы гусей не раздразнить. Я хлопочу о чистом искусстве. Я преследую возвышенные цели, чуждые моим конкурентам. Дабы угодить грубому вкусу публики, я должен бы ставить оперетки, но я обижал от этого рода искусства. Осмысленный репертуар — вот моя задача. Не прочь я и от мелодрам, возбуждающих добрые, благородные чувства. Состав труппы меня поддержит, я уповаю, поддержит мои благородные стремления. Я не жду колоссального успеха, я буду доволен и малым успехом, и скромная доля будет мне утешением». На труппу артистов моего театра я не смотрю, как на служащих у меня. Нет, я не торгаш, я не буфетчик. Артисты-труппы — мои товарищи. Я пойду рука об руку с ними к заветной просветительной цели. Но я встал во главе предприятия, я обязан. Попечение и заботы на мне». «И я, господа, как пеликан для птенцов, разорву грудь свою для каждого из своих товарищей, моих помощников, стремящихся к той же возвышенной цели, как и я. Разорву грудь!» Речь Чертищева была длинна. Он запутался в ней, стал повторять слова, запинаться, не знал, как кончить, и вдруг воскликнул. «Пью за чистое искусство и весь состав трупы театра, за артистов в театре Сан-Суси!» Опять ура! «Ваше здоровье!» — сказал чеченцев Чока из Смалковой, отпил из бокала и прибавил. «А шампанское-то не настоящее, а еще пеликан. Слова благородные говорит, о шампанским-то поднадул». «Вот тебе и разорву грудь свою!» Малкова, видя, что Лагорский смотрит на нее, стрельнула в чеченцева глазами и проговорила «Ну уж вы, не всякая лыка в строку!» Лагорский бесился и кусал губы. Много было толков по поводу ожидаемого скандала во время первого спектакля в Сан-Суси, но опасения оказались напрасными. Спектакль прошел без свистков и без шиканья, хотя и без восторженных вызовов. Шикать было попросту некому. У Артаева в Карфагене шел свой спектакль, и в театр Сан-Суси Артаев явился один, раскланивался в портере со знакомыми из публики и критиковал обстановку пьесы. «Наша лунная ночь или ихняя? Вот если бы наше лунное освещение припустить, наш парад говорил он то дело совсем другое бы вышло. А то чертищ на аппарат-то пожалел. Нужды нет, что у него деньги чужие, жидовские. А у нас свои, и мы не пожалели. Другим он сообщал. И ужина у него не будет. На жиденькой закуски отъехал. А у нас спаржа была. Форелей настоящих гатчинских закатили. «Шампанское почетным гостям на стол бутылками подавали, а у Чертищева сегодня в бокалах за закуской разносили, да ну и то, говорят, не настоящее одесское. Все это вы учтите и сообразите, кто выше, мы или они». Вызовы актеров были при самых жиденьких аплодисментах. Вызывали только свои, из чертищевской подсадки». Да и подсадка была слабая, только служащие при ресторане. Сценический же персонал не мог в ней участвовать, так как почти вся труппа была занята в пьесе. Перед самым спектаклем и во время спектакля шел дождь. Публики в театре было очень мало. Она не наполнила театр даже и в половину. Сидела в театре мокрая, вялая, хмурая, и ей было не до аплодисментов и не до шиканья. Чертище входил по рядам кресел и на сцене мрачный, рассерженный и роптал. — Все сегодня против интеллигентного и осмысленного дела, даже сама природа. Дождь, холод, а уж если природа против нас, то ничего не поделаешь. Малкова во все время спектакля дулась на Лагорского и не разговаривала с ним. Лагорский раза три подходил к ней и, пожимая плечами, говорил... Ох, как трудно при подобных отношениях вести любовные сцены с тобой! Нет даже возможности условиться в эффектах!» Но она, как бы набравший в рот воды, молчала и отворачивалась от него. Дабы задобрить ее, Лагорский послал ей в уборную из буфета тарелочку с десятком ягод тепличной дорогой земляники, но она возвратила их ему в уборную с горничной. В конце пьесы он опять подошел к ней в антракте и произнес «Неужели, Вера Константиновна, мне за все мои сегодняшние хлопоты выслуги нет? Ведь я сегодня утром в воздухе вывернулся, убежал из дома с позаранку, получил замечание за опоздание на репетицию, да Копровская перед спектаклем закатила мне сцену, Ну, паспорт твой добыл». Тут Малкова вспыхнула, сверкнула подведенными глазами и проговорила «Удивляю всех!» Как эта квартирная хозяйка имеет право делать за что-то сцены своему жильцу. Удивляюсь и жильцу, который выносит эти сцены. Впрочем, значит, она больше, чем квартирная хозяйка. Тут Лагорский спохватился, что сгоряча и не подумавши выдал себя, но делать было нечего. Копровской в спектакле театра сан не было. Она была сама занята в спектакле театра Карфаген. Попал ли в спектакль муж Малкова, неизвестно, но на сцену он не являлся. В уборную к Лагорскому заходили знакомиться два-три рецензента. Лагорский суетился. — Чем просить? — спрашивал он их. — Не прикажете ли что-нибудь выпить, погреться немного? Финь-шампань, коньячку или хорошего ликеру. Это будет совсем по погоде. Рецензенты отказывались. «Ну, сигарочку хорошенькую. Сам я сигар не курю. Папироска-самокрутка, моя любимая соска. Но я сейчас пошлю в буфет», — предлагал Лагорский. «Здесь есть отличные иностранные сигары». «Не стоит закуривать. В антракте не успеешь выкурить, а потом сигара негодна», — был ответ. Рецензенты курили папиросы. Лагорский смотрел на них заискивающе и спрашивал... «Ну как? Что? Какое на вас впечатление? Кажется, у нас недурно срепетировано, и все идет гладко». Он умышленно спрашивал только об ансамбле, полагая, что рецензенты сами выскажутся об его игре, но рецензенты отвечали уклончиво. <связь> «Да ничего, ничего. Но ведь и пьеса-то уж очень заиграна, всем известная. Она не может плохо идти». А — Вот посмотрим потом что-нибудь из нового репертуара. — Живуля под у вас хорош, — заявил рыжеватый рецензент, поправляя на носу пенсне, но ни слова не сказал о роли Василья, исполняемой Лагорским. — Да-да, живулю играет клотухин отвечал Лагорский. — Это хороший актер, осмысленный артист, прекрасный комик, комик без шаржа и добрый товарищ по сцене. «А что вы скажете про Малкову в роли Марьицы?» — спросил он. «Тянет, ноет, хотя, в общем, очень недурно. Вот как она сцену с ножом кончит в последнем акте», — проговорил рыженький рецензент. «А вы не знакомы с ней, с Малковой?» — задал вопрос Лагорский. «Нет, Давичи чертище взвал меня, чтобы представить ей, но меня отвлекли». «А не желаете ли вы, чтобы я сейчас вас с ней познакомил?» — продолжал Лагорский. «Она будет очень рада». «Я также очень буду рад. Пожалуйста». Лагорский взял рыженького рецензента под руку и повел в уборную к Малковой. По дороге он говорил рецензенту. «Она актриса серьезная, очень честно относится к искусству, много читает, поклонница Лисинга». На Шекспира и Шиллера просто молятся. Натан Мудрый, и Любовь, Уриэля Коста. В Казани она была любимицей студентов, и они ей в бенефис полное собрание сочинений Островского в великолепных софьянных золотом переплетах поднесли. Книги и лавровый венок. Актриса настоящая. Вы, говорите, тянет и ноет. Ну так уж это роль такая. Он привел рецензента в уборную Малковой. Малкова усиленно пудрила, сделая бледность лица. — Вот, Вера Константиновна, один из представителей нашей прессы, желает с вами познакомиться, — начал Лагорский. — И просил меня, позвольте вам представить. Он не сказал имени рецензента, ибо не осведомился об нем у него. — Театральный рецензент газеты «Круг» Колотовский, — произнес рыженький рецензент. — на этот раз Малкова, сидевшая насупившись, сейчас же превратила лицо в сияющее улыбкой. «Очень рада, очень приятно», — заговорила она, протягивая руку. Рецензент приложился к набеленной руке. Малкова чмокнула его в лоб. Сообщил Малковой Лагорский, стараясь вызвать рецензента на откровенность об игре артистов, но тот упорно молчал. «Да-да, гладко. Это теперь они говорят, что гладко» а завтра и послезавтра мы будем читать порицания нам, насмешки. И то не так, и это не этак, — отвечала Малкова, заискивающе стреляя глазами в рецензента. Э — -э, Пожалуй, пожалуй, но только не по поводу вашей игры, — поклонился тот. — Вы находите, что не дурно? Но это, кажется, только комплимент. О, печать вообще строга к нам, актерам а иногда совсем несправедливо. И ведь иногда как? Порицать порицают, даже ругают, а на ошибки не указывают. Рецензент отмалчивался. — Нет, вообще, как я играла? — допытывалась Малкова. — Сегодня, впрочем, я была с утра взволнована одним обстоятельством. — Хорошо, в общем, мне понравилось, — пробормотал рецензент. «И главное, у вас были свои оригинальные особенности, ни от кого не заимствованные». «Какие именно? Вы их подчеркнете в вашей статье?» Но в это время в уборную заглянул помощник режиссера со сценариусом в руке. «Вера Константиновна, пожалуйста, начинаем!» — крикнул он. Малкова не дождалась ответа и должна была уходить из уборной. Они вышли все вместе». Она, Лагорский и рецензент. Лагорский шел сзади рецензента и в свою очередь спрашивал. — Ну, а в моей игре что вы нашли? — Говорите прямо, не стесняюсь. Я люблю, когда мне указывают на мои ошибки. В кулисах показался Чертищев. Увидав рецензента, он воскликнул. — Голубчик! — А я везде ищу вас, чтобы рассказать вам о злой интриге, которая ведется против нашего театра Сан-Суси. Он обнял рецензента за талию и потащил его в павильон. Лагорскому так и не пришлось ничего услышать от рецензента о своей игре.